Глава 24. Адаптация. Ясмина. Новый город встречает меня ласковым солнцем и шумом куда-то спешащих машин. В Обширонске бывало и по центральной улице машины ездили не так часто. А здесь непрерывный поток. Тут не только машины спешат, но и люди тоже. Пешеходы проходят каждый в своих мыслях, едва замечают друг друга. В моем случае быть незаметной даже приятно. Хорошо, что на улицах... Краснодара высокие девчонки вроде меня не такая большая редкость, причем красивые, все из себя модные, стройные, ухоженные. От чего то хочется быть на них похожей. Иду к скверу, мысленно воскрешаю карту района, которую подробно изучила перед выходом. Там рядом должен располагаться цветочный рыночек. Моя тема. После двух лет работы в цветочном магазине, думаю, я смогу легко отыскать новое место. Схема выживания на новом месте исключительно проста. Находишь безопасное жилье, потом хоть какой-то заработок. Любой, лишь бы не трогать спрятанный в татошке золотой запас, который, однако, не такой золотой. Разве что немного позолоченный. Надолго там не хватит, хотя я откладывала деньги целых два года. Миллионов ведь не зарабатывала. Моя зарплата в цветочном была более чем скромна. А такого понятия, как чаевые, у Пширонски почти не существовало. Плюс Дима требовал, чтобы я все заработанное клал на карту. Жили-то в основном на его деньги но он хотел, чтобы я вносила лепту, плюс желал вести контроль моих покупок, чтобы не тратила деньги на всякую ерунду. Его слова. А капила кофе в квартире Захара этим утром опробовала его подарок – планшет. Немного побродила по интернету в поисках квартир. Честно говоря, цен на жилье волосы стали дыбом. Дешевле десяти тысяч в месяц однушку искать не стоит. И то это почти нереально дешевая цена. А где я возьму такие деньги? Разве что найду чемодан с купюрами. И это без учета коммуналки. Еще плюс две-три тысячи. В Обширонске мне было бы гораздо проще выжить. Там можно снять комнату за смешные деньги. Представляю, как возвращаясь туда, сталкиваюсь с Димой и меня передергивает. Нет, это пройденный этап моей жизни. Я написала за «Засунь свою симку в попу». Позвонила на работу и за то, что пришлось вот так уехать, и отключила тот телефон. Даже подруг у меня там не осталось, ведь я их умышленно не заводила чтобы не искали, если вдруг придется исчезнуть. Из-за папаши у меня с 12 лет нет подруг. Очередная глава моей жизни закончена. Пора перелистывать страницу. Успокаивает только что раз в большом городе такие цены на жилье. Значит, и зарплаты должны быть выше, так? Нужный мне сквер нахожу примерно через полчаса. Проходивший мимо старичок объясняет, как найти цветочный рыночек. Иду туда, некоторое время брожу между рядами роз. Довольно скоро нахожу взглядом пухлую женщину с добрым выражением лица. За время моего бродяжничества я неплохо научился разбираться в людях. Могу примерно угадать, у кого какой характер. Эта толстушка с рыжей гулькой кажется мне безобидной. Решаюсь подойти, начиная сразу с главного. «Подскажите, пожалуйста, тут никто не ищет продавщицу. Я отлично умею делать букеты, ухаживать за цветами. Могу сама плести корзинки». «Какая ты додельница!» Улыбается она. «Заходи за прилавок, поговорим». Прохожу за витрину с розами всевозможных цветов и оттенков. «Я как раз еще сменщицу», — сообщает продавщица, вытирая мокрые руки о серый фартук. «Работа с 8 до шести, два через два. Ты для себя ищешь?» «Ага». Киваю в ответ, приободрившись. «График подходит, а зарплату какую предлагаете?» «Всем сразу зарплату надо». От чего то сразу начинает пыхтеть она. «Я могла бы платить тебе шестнадцать тысяч». «Ешки-матрюшки! А в получал восемнадцать?» «Почему так мало?» Тут же кривлюсь. «Так работа ведь два через два. Трудишься всего-то пятнадцать дней в месяц. Отличные условия. «Простите, это не для меня». Качаю головой. «Ха!» — Сплескивает руками продавщица. «Какую же зарплату ты хочешь?» Пока я изучала стоимость на квартиры, мысленно подсчитала, сколько нужно получать, чтобы не протянуть ноги от голода. Тысяч минимум. Лучше 30. А еще лучше 50. Но не 16. Хотя бы 25, но 22. Отвечаю со скромным видом. За такую зарплату я сама за двоих повкалываю. Усмехается продавщица. Здесь никто тебе столько не предложит. Ухожу несолоно хлебавши. Это что ж получается? Все, что заработаю, отдам за квартиру? Можно снять комнату, конечно, это гораздо дешевле, но... Не хочу. Мои секреты не для любопытных соседей. Решаю, что для одного дня разочарования достаточно. Сворачиваю в сторону центральной улицы, а когда туда попадаю, буквально разеваю рот от удивления. Такая красивая открывается картина. Я будто в другом мире. Магазины, правительственные здания, бизнес-центры, рестораны все такое аккуратное, чистое, будто я не в России, а в каком-нибудь европейском городе. Позже попадаю на аллею прямо посредине широченной улицы. Зеленый островок среди мегаполиса с кучей лавочек и мест, где можно перекусить. Вижу ларек с мороженым. Покупаю эскимо и сажусь на лавочку. Пока ем любимое с детства лакомство, хочется плакать. Неужели это моя судьба? Зарабатывать достаточно, чтобы едва не помирить с голоду. На большее я претендовать не могу, поскольку не имея возможности официально устроиться. Это какой-то замкнутый круг. Правда, еще можно пойти к Захару в содержанке. Он возьмет. Только что я буду делать, когда он пнет меня пинком под мягкое место? Не верится мне в его безграничную любовь. Диму вот тоже любил. Так любил, что даже заблокировал карту с моими же деньгами. Кое-как успокоившись, выкидываю обертку от мороженого иду дальше по аллее. Вдруг вижу впереди совершенно невероятное здание с огромной вывеской «Галерея» четырехэтажная, но по протяженности настолько огромная, что я в жизни не видел ничего больше. По бокам реклама магазинов, наверное, торговый центр. Ноги сами несут меня туда. Захожу, задираю голову и озираюсь по сторонам. «Вау!» – вырывается из моих губ. «Тут же все!» «Нет, не так. Все, все!» «Одежда, книги, посуда, драгоценности, еда!» «Просто немного поброжу и пойду отсюда». Честно себя обещаю. Однако какая-то неведомая сила несет меня в сторону бутика с женской одежды. А какие там милые вещицы. Все бы перемерила, честное слово. И это платье, и то. Девушка, да вы не скромничаете, давайте отнесу вам примерочную. И еще наберу интересных фасонов, чтоб для сравнения. Затараторила продавщица милейшего вида брюнетка в синей униформе. Если примерить, ничего плохого не случится так. «Соглашаюсь». «Да вы не переживайте, этот наряд стоит сущие копейки. И этот тоже», – зудит продавщица из-за занавески примерочной. «Мне два не надо», – отрезаю строго. «Куплю один. Серьезно, всего один. Но ну неужели я не заслужила хотя бы одной фирменной вещички?» Потом примеряю еще и еще. Очухиваюсь я от шопингового дурмана лишь в десятом магазине. Мой гардероб уже пополнился новыми платьями, туфлями, И кроссовками, заодно парочкой новых обалденных бюстиков. Я нехорошая, ужасная, отвратительная девчонка. Фу, такой быть, как я, я же транжира. Ну, не было у меня ни разу возможности вот так смело взять и пройтись по магазинам. Немножечко увлеклась. Самую малость. Запас налички в кошельке тем временем значительно оскудел. Кстати, кошелек я тоже купила новый. «Подумать только». «Совсем недавно я была согласна на работу за оклад, который гораздо меньше того, что я только что потратила». «Что за удивительный мир!» Решительным шагом покидаю очередной магазин. «Все, хватит! Баста, карапузики!» Закончилась шопомания. А, а а уведите меня отсюда!» Уже почти у выхода с другой стороны здания натыкаюсь на магазин посуды. Вижу в витрине нехорошенькую бежевую кастрюлю на 4 литра. Вспоминая, сколько всего не хватает у Захара на кухне. Видимо, недавно переехал. Если я куплю что-то в дом, это же получается. Не на себя потрачу. Значит, можно. Захожу, и снова меня черт несет по кочкам. Беру кастрюлю, сковородку, половник и кучу других мелочей. Слава богу, на выходе дежурит такси. А то руки бы оторвались, столько пакетов держу. Доезжаю до дома Захара, загружаю покупки и тут же отправляюсь в новое увлекательное путешествие за продуктами. В самом деле, должна же я сделать что-то полезное для этого замечательного человека. После похода в супермаркет мой новый кошелек начинает рыдать от отсутствия средств. Все потратила. Вот чистую. Нельзя мне деньги доверять. Ну, как так-то? Спасибо, дорогой Захар, было хорошо, но мало. приготовлю к ему борщ. Заодно приберу кухню. Борщ — единственное блюдо моего производства, которое Дима мог иногда похвалить. Может быть, и Захару понравится. Если не получится, в крайнем случае вылью. Следующие два часа занимаюсь исключительно благостными делами. И никакого больше транжерства, тем более, что и транжирить нечего. Как восьмирукая богиня режу овощи, варю бульон из сахарной косточки. Потом наскоро протирая все видимые поверхности, убираю со стола мою пол. Когда венец моего кулинарного искусства почти готов, бросаю в кастрюлю зелень и решаю попробовать. Невольно кривлюсь. Пересолила только понять не могу, сильно или нет. Снова пробую держу в рту ложку насыщенного красного бульона и вздрагиваю от громкого возгласа Захара. «Ты же говорила, что не умеешь готовить. Лукавила?» «Да, у этого мужчины определенно есть суперсила под названием «бесшумный шаг».